Петр действительно становился все невозможнее. К его ребяческим выходкам стали присоединяться и серьезные действия. Великий князь стал слушать предложение о перемене престола, и подобная попытка была произведена уже в 1747 году. Это, конечно, не могло увеличить расположение к нему императрицы. Когда началась Семилетняя война, Петр завел с Фридрихом II секретную переписку, не скрывал своих к нему симпатий, открыто радовался неудачам русских войск и даже выдавал государственные тайны. Наряду с этим и в личной жизни Петр все более опускался, стал проигрывать крупные деньги в карты и тому подобное. При таких обстоятельствах Можно было ожидать отстранения Петра от престола наследия, но это погубило бы и Екатерину. Но, с другой стороны, и достижение Петром престола не обещало ей ничего хорошего. Сердцем Петра завладела окончательно Елизавета Романовна Воронцова. Впрочем, и Екатерина переживала в это время уже свой третий роман. «Я видела», — писала Екатерина, — «что мне предоставляется на волю выбрать три одинаково опасных пути. Первый — разделить свою судьбу с судьбой великого князя. Второй — находиться от него в зависимости и ждать, что он сделает со мной. Третий — или сделать так, чтобы я не зависела от него. При этом было три исхода, или погибнуть с великим князем» или погибнуть от него, или, наконец, спастись. Екатерина предпочла избрать третий путь. В этом стремлении, навстречу ее желаниям, пошли все люди, окружавшие ее при Елизавете, которым не улыбалось будущее царствование Петра Федоровича. Все эти люди, ввиду общей опасности, сблизились друг с другом. Английский посланник Вильямс доносил своему правительству, что великая княгиня чрезвычайно деятельна, что ее все любят и что лица, близкие к императрице Елизавете, желают сблизиться с Екатериной. Сам посланник тоже старался сблизиться с восходящей звездой, без которой он не мог добиться никаких сведений. Таким образом, Екатерина вошла в сношение с Шуваловым, Бестужевым, Апраксиным, Орловыми, Паниным и другими вельможами, из которых Григорий Орлов, красивый рослый гвардеец, бывший с ней в интимных отношениях, подготовил в ее пользу гвардейскую офицерскую молодежь. Формируя свою партию, Екатерина раз подверглась сильной опасности – В 1757 году генерал-фельдмаршал Апраксин после битвы при грос эгерцдорфе несмотря на то, что поле битвы осталось за ним, зачем-то отступил. Это было поставлено в связь с болезнью Елизаветы и с возможностью перемены престола, о которой будто бы писал Апраксину Бестужев. По настоянию английского и французского посланников, он был арестован, у него была захвачена секретная переписка Екатерины с ним и с Апраксином. Но, к счастью, Екатерины наиболее опасные компрометирующие бумаги были уничтожены, а попались одни пустяки, по которым на нее нельзя было возвести обвинение, так что она осталась только на подозрении. С другой стороны, Приближенные нашептывали великому князю, что пора раздавить изменницу, а приближенные Елизаветы советовали ей выселить Екатерину в Германию. Екатерина постаралась опять сблизиться с Елизаветой, что ей до некоторой степени удалось. Императрица не выслала Екатерину в Германию, так как не могла примириться, что царствовать будет Петр. По-видимому, она хотела его отстранить, назначить императором Павла, а его мать назначить регеншей до его совершеннолетия. Но этого она не успела совершить. 25 декабря 1761 года Елизавета умерла, а на престол взошел Петр III.